Джеймс Баллард «Границы бытия» Когда пришла малая вода, черепахи наконец-то закопали яйца в песке у склона дюн и двинулись к воде. Конрад Фостер вместе с дядей наблюдал за их исходом из-за ограды Приморского автобана. Ему казалось, что всего 50 ярдов до моря, и черепашки спасены. Они тяжко пробивались к воде, Их темные горбатые спины то возникали, то исчезали Среди брошенных упаковочных ящиков из-под фруктов И куч бурых водорослей, прибитых волнами. Конрад показал дяде на стаю чаек, севших отдохнуть, На подсыхающей отмели в начале эстуария. Птицы смотрели в сторону моря, Словно их не интересовал ни пустынный берег, ни старик с мальчиком, стоявший у балюстрады шоссе. Но стоило Конраду поднять руку, как все птичьи головы дружно повернулись к нему. «Они увидели их, дядя Теодор!» Конрад тронул рукой ограждение. Его дядя показал палкой на машину, скользившую по трассе в четверти мили впереди. — Скорее они увидели этот автомобиль. Он вынул трубку изо рта, и тут же с песчаной отмели раздались крики. Первые чайки взмывали в небо, и вот уже вся стая стала серпом разворачиваться к берегу. — Они атакуют. Черепахи вынурнули из-за укрытия хлама у самой линии воды. Они одолевали последнюю полоску влажного песка от лога спускающегося в море, когда над ними разорвали воздух вопли чаек. Конрад рванулся было к заброшенному чайному саду на краю городка, но дядя схватил его за плечо. Несчастных черепах выхватывали прямо из моря, и сбрасывали на берег, где десятки хищных клювов разрывали их на куски. Через минуту после начала атаки чайки уже взлетали с пляжа. Конрад с дядей были не единственными свидетелями кровавой трапезы. Небольшая группа мужчин оставила свой наблюдательный пункт посреди дюн и двинулась по пляжу, отпугивая последних птиц. Это были старики лет за 60, а некоторые за 70, в майках и хлопчатобумажных штанах, закатанных до колен. Каждый держал в руках брезентовый мешок и багор, деревянную палку с остальным крючком на конце. Они поднимали панцири, очищая их на ходу привычными быстрыми движениями, и кидали в мешки – Влажный песок был забрызган кровью, и вскоре босые ноги и голые руки мужчин были сплошь в багровых разводах. «Пожалуй, пора возвращаться». Дядя Теодор посмотрел на небо, проследив взглядом за чайками, летящими назад в эстуарий. «Твоя тетя уже, должно быть, приготовила к нашему приходу что-нибудь вкусненькое». Конрад смотрел на стариков. Когда обе группы сошлись, один из мужчин, заметив дядю жестом гладиатора, поднял свой окровавленный багор. «А кто эти люди?» – спросил юноша после того, как дядя отсалютовал в ответ. «Сборщики панцири, сезонные работники. Панцири приносят неплохой заработок». Они двинулись в город. Дядя Теодор шел медленно, опираясь на палку, и у юноши хватило времени, чтобы оглянуться на пляж. Трудно сказать, почему, но эти старики, заляпанной кровью убитых черепах, были ему еще противнее, чем злобные хищные чайки. Потом он подумал, что, возможно, сам навел человек на черепах. Гул грузовиков перекрыл удаляющиеся крики птиц. Сборщики панциря ушли, и подступивший прилив неспеша омывал кровавый песок. Старик и юноша подошли к первому перекрестку у шале. Стоя на островке безопасности, и дожидаясь, когда проедет грузовик, он спросил. «Дядя, ты обратил внимание, что чайки ни разу не коснулись песка?» Грузовик с ревом пронесся мимо, его огромный фургон закрыл собой небо. Конрад тронул дядю за руку и шагнул вперед. Старик послушно поплелся за ним, втыкая палку в зернистый асфальт, как вдруг отшатнулся назад. Трубка выпала у него изо рта, и он закричал, увидев спортивную машину, летевшую на них из-за грузовика. Конрад еще успел заметить стиснутые на руле костяшки пальцев водителя и застывшее в ужасе лицо за лобовым стеклом, а автомобиль уже на тормозах скользил юзом по шоссе. Конрад последним усилием оттолкнул дядю, когда машина в пыльном облаке влетела на островок безопасности и на полном ходу врезалась в них. была почти пуста. В первые дни Конраду приятно было неподвижно лежать в одиночестве, бездумно следя за игрой света на потолке. Это отражались цветы, стоящие на окнах. И прислушиваться к звукам за раздвижными дверями ординаторской. Время от времени в палату входила сестра-сиделка, чтобы поправить шину, в которой была закреплена его нога. И он заметил, что она совсем не молода, даже старше его тети, несмотря на стройную фигуру и старательно подкрашенные волосы. И все остальные сестры и санитарки, ухаживавшие за ним, тоже были пожилыми. Они относились к Конраду скорее как к ребенку чем как к семнадцатилетнему юноше, и беззлобно подразнивали его. Уже позже, когда боль от ампутированной ноги мучила его особенно сильно, сестра Сэдди наконец-то смогла посмотреть ему в глаза. Она сказала, что его тетя ежедневно приходит проведать его и непременно появится завтра. «Теодор, дядя Теодор!» Конрад рванулся сесть в кровати, но невидимая нога, мертвая и грузная, как у мастодонта, не пустила его. «Мистер Фостер, мой дядя, машина!» Промчались в нескольких ярдах, милые, даже дюймах. Сестра Сыди коснулась его лба рукой, легкой, как прохладное птичье крыло. У него небольшие шрамы на запястье, там, где руку задела ветровым стеклом. «Ну, Господи, зато сколько осколков мы вынули из Тебя! Ты выглядел так, будто пролетел сквозь оранжиею!» Конрад отодвинулся подальше от ее прохладных пальцев. Он окинул взглядом пустые кровати. «Где он? Здесь?» «Дома!» За ним ухаживает твоя тетя. Скоро он снова встанет на ноги. Конрад откинулся на подушку, дожидаясь, когда сестра Сэдди оставит его наедине с болью в ампутированной ноге. Над ним, как снежная вершина, высилась металлическая конструкция шины. Как ни странно, известие о том, что дядя Теодор отделался легким испугом, не успокоила Конрада. С пятилетнего возраста, когда гибель родителей в авиакатастрофе превратила его в сироту, узы, соединившие его с дядей и тетей, стали даже крепче, чем могли быть с родителями. Их любовь и мягкость были более продуманными и постоянными. И все же сейчас он замечал, что думает больше не о дяде и даже не о том, что случилось с ним самим, а о роковом автомобиле. Со своими плавными воздухообтекателями и другими приспособлениями он летел на них подобно чайкам, штурмующим черепах и с той же агрессивностью. Лежа в кровати, под нависающей над ним шиной, Конрад вспомнил, с каким трудом пробивались по сырому песку черепахи, придавленные тяжелыми панцирями, а старики в дюнах дожидались их смерти. За окнами клиники шумели фонтаны, и пожилые санитары, и сестры гуляли парами по темным аллеям. На другой день утром еще до визита тети осмотреть Конрада пришли два хирурга. Старший из них, доктор Натан, был изящным седовласым мужчиной с руками, такими же нежными, как у сестры Седи. Конрад вспомнил, что видел его и раньше, в первые часы, проведенные в клинике. На губах доктора Натана вечно порхала слабая усмешка. Делавшая его похожим на опереточного комического призрака. Другой хирург, доктор Найт, был много моложе своего коллеги и по сравнению с ним выглядел таким же юнцом, как Конрад. Его волевое лицо с массивной челюстью смотрело на Конрада с показной свирепостью. Он простер свою руку к запястью больного, с таким видом, словно готов был выдернуть его из постели и поставить на пол. «Значит, вот он какой!» Он глянул Конраду прямо в лицо. «Думаю, Конрад, нет смысла задавать тебе вопрос, каково твое самочувствие». «Нет», – растерянно согласился Конрад. «Что нет?» Доктор Найт послал улыбку доктору Натану, который порхал в основании кровати, словно старый фламинго в высохшем водоеме. «Я уверен, что доктор Натан лечил тебя безупречно!» Конрад промямлил что-то, стараясь избежать следующей шутки, но доктор Найт остановил его. «Не правда ли?» «Тем не менее, теперь я лично больше заинтересован в своей судьбе!» «Я принимаю теперь тебя у доктора Натана, так что отныне ты можешь судить одного меня, если что-то произойдет не так». Он придвинул к кровати металлический стул и уселся на него, широко раздвинув ноги и приподняв полы белого халата. «Но это совсем не значит, что обязательно произойдет что-то плохое. Так ведь?» Конрад прислушался, как доктор Натан постукивает ногой по полированному полу и спросил «А где все другие?» «Ты заметил это?» Доктор Найт глянул на своего коллегу. «Впрочем, это естественно». Он глянул в окно на пустынный больничный двор. «Точно, здесь почти никого нет, кроме тебя». «Но ведь это комплимент наш адрес, не правда ли?» Доктор Натан опять подошел к постели. Улыбка, блуждавшая по его губам, казалось, принадлежала кому-то другому. «Да», – протянул доктор Найт. Конечно, никому не пришло в голову поведать тебе, Конор, что это вовсе не больница в том смысле, который обычно вкладывают в это слово». Что? Конрад рванулся, чтобы сесть, ухватившись за шину. Что вы имеете в виду? Найт вскинул руки. Не пойми меня превратно, Конрад. Конечно, это больница, великолепно оборудованный современный хирургический корпус. И в то же время это нечто другое, чем просто клиника. Вот эту разницу я и должен тебе объяснить. Конрад следил за доктором Натаном. Пожилой хирург глядел в окно, видимо, на горы. Однако лицо его было бледным. Улыбка сползла с губ. «В каком смысле?» – нерешительно спросил Конрад. «Это каким-то образом связано со мной?» Доктор Найт ответил неопределенным жестом. В какой-то степени связано, но лучше отложим беседу на завтра. Мы сегодня и так замучили тебя. Он поднялся, не сводя с юношей, изучающего взгляда, и коснулся пальцами шины. — Нам придется еще поработать с твоей ногой, Конрад. Надеюсь, когда мы завершим эту работу, ее результат станет для тебя сюрпризом. «Нужно лишь, чтобы ты сам захотел помочь нам. И мы рассчитываем на это, правильно, доктор Натан?» Улыбка доктора Натана, как вернувшийся фантом, вновь заиграла на его тонких губах. «Я думаю, что Конрад будет только рад поддержать нас». Когда они уже подошли к выходу, Конрад снова окликнул их. «Э, «Что-нибудь не так, Конрад?» Обернулся доктор Найт. «Шофер, человек в автомобиле. Что произошло с ним? Он тоже в клинике? Понимаешь ли, он... Доктор Найт замолчал, потом, наконец, решился. Если быть абсолютно честным, Конрад, ты никогда не сможешь увидеть его. Конечно, он один виноват в том, что случилось». «Нет!» – Конрад не согласился. «Я не хочу винить одного его. Мы неожиданно выскочили из-за грузовика. А водитель здесь?» Автомобиль сперва врезался в металлическую опору ограждения островка безопасности. Потом перелетел через обрамляющий шоссе барьер. Водитель погиб уже на пляже. Он был чуть старше тебя, Конрад. По-видимому, он пытался спасти вас. Конрад кивнул, вспоминая бледное лицо за лобовым стеклом. Доктор Найт двинулся к выходу. Тихо, почти в полголоса, он проговорил. «И ты знаешь, Конрад, он и мертвый может помочь тебе». тот же день около трех часов появился дядя. Сидя в кресле каталки, которую толкали тетя и сестра Сэдди, он беззаботно приветствовал Конрада своей здоровой рукой. Правда, сегодня дядя Теодор не смог улучшить настроение Конрада. Юноша жадно ждал этой встречи. Однако дядя выглядел постаревшим еще лет на десять. И компания из трех стариков, один из них инвалид, подходивший к нему с вымученными улыбками на лицах, только усилила у Конрада ощущение его собственного одиночества в этой клинике. Слушая дядю, Конрад осознал, что одиночество явилось просто логическим следствием жизни его сверстников там, за пределами больницы. У маленького Конрада почти не было друзей-однокашников только лишь потому, что дети в этом мире постепенно становились редкостью, такой же, какой были за много лет до этого столетние старцы. Он родился в мире, заполненном людьми среднего возраста. Причем это понятие «средний возраст» само по себе постоянно менялось. Оно отодвигалось, подобно движению краев расширяющейся вселенной, уходящих все дальше и дальше от изначальной точки. Его 60-летние тетя и дядя были тоже людьми среднего возраста, а уже за ними следовал огромный легион стариков-пенсионеров, запрудивших все магазины и улицы Приморского городка, Их подчеркнуто неторопливые, будто еще чего-то ждущие силуэты, покрывали серым пеплом все яркое в этой жизни. По контрасту с ними, экстравагантные манеры доктора Найта, какими бы резкими и внезапными они ни были, вызывали у Конрада будоражащее сердце возбуждение. К концу встречи, когда тетя вместе с сестрой Сэди отошли к окну полюбоваться фонтанами, Конрад проговорил дяде. «Доктор Найт хочет повозиться с моей ногой». «Я думаю, что-то хорошо, Конрад». Дядюшка Теодор бодро улыбнулся, однако его глаза пристально следили за неподвижным юношей. Эти хирурги – мудрейшие люди. Даже трудно представить себе, что они умеют делать. «А как твоя рука, дядя?» Конрад показал на бинты, стягивавшие его левый локоть. Чуть заметная ирония в голосе дяди заставила вспомнить о тривиальных двусмысленностях доктора Найта. Он ощутил, что взрослые люди вокруг что-то от него утаивают рука, дядя пожал плечами, это моя рука вот уже почти 60 лет. Потеря какого-то пальца не помеха, чтобы набить трубку. И раньше, чем Конрад успел ответить, он продолжил. А вот твоя нога, это уж совсем иное. Тут ты должен принять решение самостоятельно. Перед самым уходом он шепнул племяннику. «Отдохни хорошенько. Возможно, тебе придется побегать до того, как ты станешь ходить». Через два дня, ровно в девять часов, в палату Конраду вошел доктор Найд. Энергичный, как обычно, он сразу же взял быка за рога. «Ну, Конрад?» – начал он, меняя шину – «Минул месяц со дня твоей последней прогулки к пляжу. Настало время выметаться отсюда и рассчитывать на собственные ноги. Ты что-то хочешь сказать?» «Ноги?» – повторил его слова Конрад. Он растерянно усмехнулся. «Вы подразумеваете в переносном смысле?» «Нет, это не сказание. Доктор Найт подвинул стул». «Скажи-ка мне, Конрад, ты что-нибудь знаешь о восстановительной хирургии? Может быть, вам об этом рассказывали в школе? На уроках биологии. Это трансплантация почек и другие подобные вещи. Это делают пожилым людям». «Именно это вы собираетесь делать с моей ногой?» Ш, «Не гони коней. Давай-ка сперва уточним детали». Значит, ты знаешь, что восстановительной хирургии скоро стукнет 50 лет. Именно столько прошло со времени первых пересадок почек. Хотя и задолго до этого вполне обычным делом была пересадка роговицы глаза. Если допустить, что кровь тоже ткань, то сам принцип трансплантации еще древнее. После аварии тебе было сделано массированное переливание крови. Оно было повторено, когда доктор Натан ампутировал раздробленное колено и голень. Это вполне естественно, правда ведь? Конрад чуть выждал, прежде чем ответить. На сей раз доктор Найт говорил как-то виновато, словно прощупывал почву, задавая вопросы, на которые он не хотел бы получить отрицательный ответ. — Конечно, — ответил Конрад, — ничего необычного. — Это элементарно, что тут необычного? Но можно вспомнить, что когда-то многие люди отказывались от переливания крови. Хотя знали, что это влечет за собой верную смерть. Вдобавок к религиозным догмам, многие из них считали, что чужая кровь как бы сквернит их собственное тело. Доктор Найт откинулся на стуле, злясь на самого себя. Можно понять ход их мыслей, но нельзя забывать о том, что наше тело вообще живет за счет весьма разнообразных компонентов. Ведь мы не перестаем есть для того, чтобы сохранить незыблемым наше собственное «я». Доктор Найт рассмеялся, довольный своей неотразимой логичностью. Это было бы пределом эготизма. Верно ведь? Я не прав? Доктор Найт посмотрел на него вопросительно. И Конрад ответил. Наверное, в основном правы. Прекрасно. Естественно, что и раньше многие люди тоже боролись за свою точку зрения. Замена больной почки на здоровую ни в малейшей степени не нарушает целостности твоего организма, тем более если это спасает тебе жизнь. Главное – твоя собственная, получившая возможность жить дальше личность. По самой своей структуре различные части тела служат более широкому, физиологическому целому – А наше сознание вполне гибко для того, чтобы дать человеку ощущение их целостности и единства. Поскольку возражать против таких аргументов было практически невозможно, начались эксперименты и полсотни лет назад появились первые храбрецы – мужчины и женщины, многие из которых были медиками, они добровольно жертвовали свои здоровые органы тем, кто не мог жить без них. К сожалению, все эти попытки приводили к неудаче уже через несколько недель. Это было следствием так называемой несовместимости. Организм больного человека, даже умирая, противился пересаженному органу, как чужеродному. Конрад покачал головой. А я-то считал, что проблемы несовместимости уже не существует сейчас действительно не существует. Это было делом больше биохимии, чем мастерства хирургов. Со временем все прояснилось, и десятки тысяч людских жизней были спасены. Людей с болезнями почек, печени, пищеварительного тракта, даже с пораженными частями сердца и нервной системы спасала трансплантация. Главной проблемой было, где найти органы для трансплантации. Можно пожертвовать свою вторую почку, но нельзя же отдать печень или митральный клапан сердца. К счастью, многие люди стали завещать свои органы после смерти. Сейчас в наше время при приеме пациента в общественную больницу ставится единственное условие – в случае смерти больного – Любая часть его тела может быть применена в целях восстановительной хирургии. Сперва единственными пригодными для консервации оставались органы грудной клетки и брюшной полости. Однако теперь у нас имеются запасы практически любой ткани человеческого организма. Поэтому в распоряжении хирургов предоставляется все, что требуется. Будь то лёгкое целиком – или несколько квадратных сантиметров какого-нибудь необычного эпителия. Когда доктор Найт сел на место, Конрад обвел рукой окружающие стены. «Это клиника. Вот здесь и происходит это». «Абсолютно точно, Конрад. Это один из многих современных институтов восстановительной хирургии». «Скоро ты поймешь, что лишь у немногих пациентов, поступающих сюда, бывает такая ситуация, как у тебя. В основном восстановительная хирургия служит целям гириатрии, а проще применяется для увеличения продолжительности жизни пожилых людей. Доктор Найт ободряюще кивнул, когда Конрад присел на кровати. «Теперь ты догадываешься, почему тебя окружают так много пожилых людей». Ответ прост. Посредством восстановительной хирургии мы даем людям, которые раньше умирали после 60-70 лет, новый виток жизни. Средняя ее продолжительность увеличилась с 65 лет, как было полвека назад, почти до 95. Доктор, владелец машины, я не знаю, как его звали. Вы говорили, что он даже мертвый может помочь мне. Я знаю, что говорю, Конрад. Одна из главных проблем восстановительной хирургии – это трансплантационный материал. В случаях с пожилыми людьми несложно. Здесь даже избыток нужных органов. За малым исключением, болезни большинства престарелых людей приводят к отказу не более чем одного органа. А любой летальный исход дает нам такой запас ткани – который может продлить жизнь двадцати другим больным. Но если вести речь о молодежи, в первую очередь о твоих ровесниках, потребность превышает наличие почти в сто раз. Ответь ко мне, Конрад, и попробуй на время забыть о том водителе автомобиля, что ты в принципе думаешь о трансплантации» конрад поглядел на простыни, прикрывавший его. Даже если забыть о шине симметрия его нижних конечностей слишком бросалась в глаза. Сложно сказать, я считаю, что слово за тобой, конрад, делай выбор, либо таскать протез, металлическую подпорку, которая будет беспокоить тебя до конца дней твоих и не разрешить тебе бегать, плавать и вообще передвигаться, как полноценному молодому человеку. Или у тебя появится живая нога из плоти и крови. Конрад медлил. Все, что говорил доктор Найт, не расходилось с тем, что он и раньше знал о восстановительной хирургии. Эта тема не была запретной, хотя ее редко поднимали в обществе детей». И все же он понимал, что это было лишь прелюдии перед решающим выбором. «Когда вы хотите начать это завтра?» «Господи, нет, конечно!» Доктор Найт не мог сдержать смеха. Потом он заговорил дальше, пытаясь сгладить неловкость. «Даже не в ближайшую пару месяцев. Это чересчур сложный комплекс работ». Нам потребуется отыскать и пометить окончание каждого нерва и сухожилия. Затем подготовить сложнейшую пересадку кости. Минимум с месяца тебе придется таскать искусственную конечность. Поверь мне, через некоторое время ты уже будешь с нетерпением ждать появления нормальной ноги. Скажи, Конрад, могу я думать, что в принципе ты не возражаешь. Нам нужно согласие вас обоих». Твое и мистера Фостера. Считаю, что да, мне нужно еще поговорить с дядей. До того я не могу принять окончательного решения. Ты разумный человек, Конрад. Доктор Найт протянул ему руку. Когда Конрад потянулся, чтобы пожать ее, то понял, что доктор умышленно демонстрирует ему почти незаметный шрам окружавший основание большого пальца и прятавшийся где-то в центре ладони. Палец казался естественной частью руки и все же выглядел каким-то обособленным. «Верно», — подтвердил его догадку доктор Найт. «Вот тебе краткий экскурс в восстановительную хирургию. Это произошло, когда я был студентом». Я потерял всего один сустав после заражения в анатомичке. Но пришлось заменить весь палец. Он прекрасно служит мне. Как раз после этого случая я остановил свой выбор на хирургии. Доктор Найт показал конраду целиком весь палец. Ну, конечно, есть некоторая разница. Например, сочленение. Новый палец даже более гибкий, чем мой прежний и многотяной формы, но эти детали не мешают ему быть вполне моим. Я испытываю при этом даже некоторое альтуристическое чувство. Я продлил жизнь частицы другого человеческого существа. Доктор Найт, водитель машины, вы хотите, чтобы его нога заменила мою? «Да, верно, Конрад. Мне все равно пришлось бы открыться тебе, потому что пациент должен знать, кто его донор. Вполне понятно, что люди без восторга соглашаются на пересадку органов от преступников или душевнобольных. Как я уже говорил, для юноши твоих лет довольно трудно найти подходящего донора. Но, доктор… Ход мыслей собеседника снова поразил Конрада. «Разве нет кого-то другого? Дело не в том, что я настроен к нему отрицательно, но причина не только в этом, правда?» После короткой паузы доктор Найт кивнул. Он отвернулся от кровати, и какое-то время Конрад уже думал, Не хочет ли тот вообще снять свое предложение? Затем Найт повернулся к нему и показал на окно в парк. Конрад, пока ты лежишь здесь, не удивляло ли тебя, что больница пустует? Конрад обвел рукой большую палату. Возможно, потому что она чересчур велика, А на сколько пациентов рассчитана клиника? Более 200. Это большая лечебница. Однако 15 лет назад, еще до того, как я начал работать здесь, она с трудом справлялась с потоком пациентов. Как правило, это были больные старики, мужчины и женщины, которым перевалилось за 60. Нуждались в замене одного, максимум двух органов. Тогда возникали огромные очереди. Многие пациенты пробовали даже предлагать врачам немалые суммы, ну, взятки, если называть вещи своими именами. Так они рвались попасть в нашу больницу. А что же происходит сейчас? Справедливый вопрос. Ответ на него в какой-то степени проливает свет на то, почему теперь ты лежишь здесь и почему мы так внимательны к твоему случаю. Видишь ли, Конрад, около 10 лет назад во всех больницах страны было отмечено, что число поступающих больных стало резко уменьшаться. Сперва все почувствовали облегчение. Но поток пациентов продолжал сокращаться и в следующие годы и достиг теперь уровня одной сотой поступлений прошлых лет. Причем большинство пациентов – это или врачи, или люди из обслуживающего персонала медицинских учреждений. Но, доктор, если они не идут к врачам… Конрад поймал себе в этот миг на мысли о своих дяде и тете. Если они не желают лечь сюда, значит, они предпочитают. К сожалению, ты прав, Конрад. Они предпочитают умереть. Через неделю, когда дядя вновь пришел проведать его, Конрад рассказал ему о предложении доктора Найта. Они отдыхали на террасе рядом с палатой, поглядывая на фонтаны пустынной больницы. Дядя Теодор пока еще не снимал с руки бинтов, но в основном уже залечил свою травму. Он молча слушал юношу. Старики почти не поступают, они остаются дома, когда заболевают, и ждут смерти. Доктор Найт говорит, что нет видимой причины, по которой во многих случаях восстановительная хирургия не могла бы продлить им жизнь на более или менее значительное время. Можно ли назвать это жизнью? А почему они думают, что именно ты можешь помочь ему? «Видишь ли, он считает, что нужен пример, можно даже сказать, символ. Кто-нибудь, получивший, как я, опаснейшую травму в результате несчастного случая на заре своей жизни, может повернуть их сознание в сторону восстановительной хирургии?» «В этом мало логики», – задумчиво произнес дядя. «Однако, а ты-то сам как думаешь?» Доктор Найт был вполне честен, но он не скрывал от меня даже такие ранние случаи, когда люди, получившие новые органы, прямо такие разваливались на куски, если не выдерживали швы. Думаю, он прав. Жизнь нужно беречь, нужно спасать умирающего, упавшего на тротуаре. Но почему же и не в других случаях? Потому что рак или бронхит не столь драматичны. Это ясно, Конрад. Дядя вежливо прервал его. Но почему, по его мнению, люди отвергают восстановительную хирургию? Он честно говорит, что не понимает этого. Он ощущает, что по мере того, как увеличивается средний уровень продолжительности жизни, пожилые люди начали превалировать в обществе и формировать его взгляды. Им бы хотелось видеть вокруг себя молодых, а их окружают такие же старики. Единственный способ уйти от этого – умереть. Это просто гипотеза. А вот почему он добивается, чтобы ты получил обязательно ногу человека, который тебя сбил? какой-то странный выбор – В нем есть что-то противоестественное. Он не считает это важным. По его мнению, когда нога будет пересажена, она будет уже частью меня самого. Конрад посмотрел на дядину повязку. «А твоя рука, дядя Теодор, ты лишился двух пальцев. Доктор Найт говорил мне, не думаешь восстановить их?» Дядя улыбнулся. «Пытаешься обратить меня в свою веру, Конрад?» Через два месяца Конрад вернулся в больницу, чтобы лечь на восстановительную операцию. Накануне он вместе с дядей нанес короткий визит его друзьям, жившим в районе для пенсионеров, на северо-западной окраине города. Это были радующие глаз одноэтажные домики в стиле шале, построенные за счет муниципалитета, сдававшиеся всем желающим за весьма невысокую арендную плату. Они занимали заметную часть городской территории. За три недели своего пребывания на амбулаторном режиме Конрад, казалось, посетил все шале. Искусственная нога, которой он пользовался, была очень неудобной. И, выполняя просьбу доктора Найта, дядя брал Конрада с собой ко всем своим знакомым. Первоначальной целью этих встреч было познакомить юношу с максимальным количеством пожилых людей этого района до того, как он возвратится в клинику, а основную кампанию планировалось начать потом, когда новая конечность приживется. Но Конрад уже переставал верить в успех планов доктора Найта. Конечно, встречи с ним не раздражали хозяев этих домиков. Разговоры с Конрадом не вызывали у них ничего, кроме сочувствия и симпатии. Где бы он ни появлялся, старики выходили, как ради перекинуться с ним словом и пожелать счастливой операции. Зачастую, когда он встречал добрые слова и приветствия седовласых мужчин и женщин, улыбавшихся ему из своих садиков и балконов, он ощущал себя единственным молодым человеком в городе. «Дядя, как объяснить этот нонсенс?» – спросил он, как-то, когда они брели рядышком после одного из таких походов. Конрад опирался на две прочные палки. «Они желают мне обрести хорошую новую ногу, а сами не думают отправляться в лечебницу. Но ты юноша, Конрад, и для них ты просто ребенок». Ты хочешь вернуть себе то, что было твоим по праву. Возможность ходить, бегать, танцевать. Твоя жизнь еще не вышла за пределы естественного существования. — Естественного существования, — утомленно повторил Конрад. Он теребил крепление протеза под одеждой. В некоторых странах продолжительность естественной жизни чуть больше 40 лет. Разве это может быть критерием? Когда как. Иногда может. Несмотря на то, что дядя без возражений водил Конрада по городку, он не слишком охотно поддерживал беседы на эту тему. Они вошли в новый жилой квартал. Один из многих городских гробовщиков открыл здесь свою контору И в тени за полутемными окнами Конрад разглядел молитвенник на поставке красного дерева и строгие фотографии катафалков и надгробных плит. Как бы ни маскировалась близость этого офиса к жилью пенсионеров, все равно Конрад был шокирован. Он будто увидел шеренги сошедших с конвейера гробов, выставленных на всенародный обзор вдоль мостовой. Дядя лишь пожал плечами, когда Конрад возмутился этим. Старые люди реалистично смотрят на такие вещи, Конрад. Они не боятся смерти и не благоговеют перед нею, как молодые. Скажу больше, тема смерти их живо интересует. Подойдя к очередному шале, дядя тронул Конрада за руку. «Одно слово. Не собираюсь смущать тебя, но сейчас ты встретишься с человеком, который собирается на практике всем своим поведением выступить против доктора Найта. Может статься, что всего за несколько минут он объяснит тебе больше, чем я или доктор Найт за несколько лет. Его имя Мэтьюс. Между прочим... — Доктор Мэтьюс. — Доктор? — повторил Конрад. — Ты хочешь сказать доктор медицины? — Именно так. Один из немногих медиков со своим взглядом на вещи. Однако не будем забегать вперед. Они подошли к шале, скромному двухкомнатному домику с маленьким заброшенным садом, где росли высокие кипарисы. Дверь распахнулась сразу же, как прозвучал звонок. Пожилая монахиня в униформе благотворительного ордена после краткого обмена приветствиями пригласила их в дом. Другая сестра с закатанными рукавами и фарфоровым сосудом в руках прошла по тропинке на кухню. В доме стоял неприятный запах, который не заглушали даже ароматизирующие средства. А их здесь, видимо, не жалели. «Мистер Фостер, не согласитесь ли вы подождать пару минут? Доброе утро, Конрад!» Они сидели в неопрятной гостиной. Конрад рассматривал фотографии в рамках, помещенные над письменным столом бюро с задвижной крышкой. На одной из фотографий была изображена седовласая женщина с птичьим лицом. Он решил, что это покойная миссис Мэтьюс. Другая фотография – группа юноши, только что принятых в колледж. Потом их провели в темную спальню. Вторая монахиня набросила простыню на прикроватную тумбочку. Она дернула покрывало на кровати, а затем удалилась в холл. Опираясь на свои палки, Конрад стоял позади дяди, в то время как тот смотрел на лежавшего в постели. Мерзкий запах стал теперь еще более противным и, казалось, доносился прямо из кровати. Когда дядя попросил Конрада подойти, юноша, к своему удивлению, не смог рассмотреть изможденное лицо человека на подушке. Серые щеки и волосы будто слились с застиранными простынями в полумраке, создаваемом тенью от гордин. «Джеймс, это сын Элизабет Конрад!» Дядя пододвинул деревянный стул и пригласил Конрада сесть. «Доктор Мэтьюс», — представил он. Конрад пробормотал что-то, ощутив, что голубые глаза лежащего изучают его. Что особенно поразило его, так это относительная молодость умирающего. Хотя доктору Мэтизу было примерно 65, он выглядел лет на 20 моложе многих жителей этого района. «Он уже почти взрослый, не находишь, Джеймс?» сказал дядя Теодор. Вряд ли вообще заинтересованной встречей с ними доктор Мэтьев скивнул. Его глаза застыли на темном стволе Кипариса в саду. «Да!» – произнес он наконец. Конрад нетерпеливо ждал конца визита. Прогулка измучила его, бедро, казалось, снова кровоточило. Он думал, смогут ли они заказать такси прямо из этого шале. Доктор Мэттьюс повернул голову. Наверное, он все-таки решил рассмотреть и Конрада, и его дядю. «Кого ты выбрал для мальчика?» – спросил он резко. «Надеюсь, доктор Натан все еще работает?» «Одного из молодых, Джеймс. Ты, наверное, не знаешь его. Ну, это хороший хирург. Его зовут Найт». «Найт». Больной равнодушно повторил это имя. Этот хирург, видимо, не интересовал его. И когда мальчик ложится? Завтра, правда, Конрад? Конрад хотел что-то сказать, но в это время увидел, что человек в кровати чуть заметно улыбается. Как-то сразу устав и приняв странный юмор умирающего доктора на свой счет, Конрад поднялся и, опевшись на гремящей палки, спросил, «Дядя, можно я подожду на улице?» «Мальчик мой!» Доктор Мэтьюс вытащил из-под простыни правую руку. «Я подразнивал твоего дядю, а совсем не тебя. У него всегда было хорошее чувство юмора, или же его совсем не было. Как ты полагаешь, Теодор?» «Что же здесь смешного, Джеймс? Ты имеешь в виду, что зря я привез мальчика к тебе?» Мэтьюс откинул голову на подушку. «Ну почему же? Я присутствовал при его рождении. Он имеет право побыть при моем уходе». Он вновь посмотрел на Конрада. «Желаю тебе удачи, Конрад». Конечно, ты удивляешься, почему я не хочу, подобно тебе, обратиться к хирургам. Ну, я заговорил Конрад, но дядя тронул его за плечо. Джеймс, мы должны идти. Думаю, можно считать, что мы вполне поняли друг друга. Подожди. Доктор Мэтьюс вновь поднял руку, поморщившись при этом от легкого звука. Я коротко, Тео. Но если я не поговорю с ним кое о чем, уже никто не сделает этого. И уж, конечно, не доктор Найт. Значит, Конрад тебе 17. Конрад кивнул, и доктор Мэтьюс продолжал. В таком возрасте, насколько мне помнится, думаешь, что жизнь продолжается вечно. Однако каждый рано или поздно сталкивается с вечностью. Взрослеешь, потом стареешь, все чаще и чаще понимаешь, что все в нашей жизни имеет свои пределы во времени. От элементарных вещей до самых важных. Женитьба, появление детей и все остальное. Это относится и к самой жизни. Четкие границы, очерчены вокруг каждой вещи, как бы устанавливают ее место. Что может быть ярче бриллианта? Джеймс, это уже чересчур. Успокойся, Тео. Доктор Мэтьюс приподнял голову, он почти поднялся в постели. Попробуй, Конрад, объяснить доктору Найту, что только из глубокого уважения к жизни мы не хотим искусственно продлевать ее. Тысячи четких линий разделяет нас с тобой, Конрад. Это разница в возрасте, характере, жизненном опыте, различия во времени. Ты должен сам заработать все, что делает тебя личностью. Ты не можешь взять это у кого бы то ни было, а уж у мертвеца особенно. Конрад обернулся, когда распахнулась дверь. старший из не ждала их в холле. Она кивнула дяде. Ожидая, пока дядя распрощается с умирающим, Конрад поправил свой протез. Когда монахиня подошла к постели, он увидел на шлейфе ее на крахмаленного платья следы крови. Они снова шли мимо конторы гробовщика. Конрад устало опирался на свои палки. Старики в своих садиках приветливо махали им, и дядя Теодор сказал... «Мне очень жаль. Он, кажется, подшучивал над тобой, Конрад. Я не ждал этого. Он присутствовал при моем рождении?» «Он был врачом твоей матери. Мне казалось, что ты должен был навестить его перед смертью. Только не понимаю, что его так развеселило». Через полгода, день в день, Конрад Фостер шел по шоссе к пляжу у моря. В слепящем свете солнца он видел высокие дюны над песком, а за ними чаек, застывших на подсыхающей банке в начале эстуария. Движение по приморскому автобану было еще более оживленным, чем тогда, и песчинки, взвихренные в воздух колесами бешено летящих легковых и грузовых автомобилей, Поднимали над землей пыльные облака. Конрад легко шагал по дороге, максимально нагружая свою новую ногу. За последние четыре месяца швы окрепли, почти не болели, и нога казалась еще прочнее и гибче, чем была раньше его собственная. Порой, когда он забывал о ней во время прогулки, нога, казалось, стремилась вперед помимо его желания. И все же, несмотря на ее несомненную пользу и полное выполнение всех обещаний доктора Найта, Конрад не принял до конца свою новую ногу. Полоска шрама, не толще волоса, окольцевавшая его бедро над коленом, превратилась в границу, которая отторгала ногу от остального тела куда заметнее, чем любая другая физическая граница. Как и пророчил покойный доктор Мэтьюс, одно наличие этой чуждой ноги словно принижало его, как бы провоцируя раздвоение его собственного «я». С каждой неделей и месяцем это ощущение усиливалось тем больше, чем быстрее сама нога приходила в полную норму. По ночам они лежали рядом, словно замкнувшиеся в себе супруги, не обретшие счастья в браке. В первый месяц своего выздоровления Конрад обещал помочь доктору Найту и руководству клиники в их попытке побудить пожилых людей согласиться на восстановительные операции, а не просто дожидаться смерти. Однако после того, как умер доктор Мэтьюс, Конрад отказался участвовать в этой рекламной кампании. В отличие от доктора Найта, он решил, что реальных средств убеждения нет и что только лежащие на смертном ложе, подобно доктору Мэтьюзу, имели право решать для себя этот вопрос. Для остальных он пока не существовал, и они могли улыбаться и махать руками в своих маленьких садиках. Мало того, Конрад сознавал, что его собственно всю усиливающаяся растерянность из-за разлада с новой ногой Скоро будет заметно внимательному взгляду стариков. Большой новый шрам теперь обезобразил кожу над голенью. Это произошло не случайно. Поранив ногу дядиной газонокосилкой, оно мышленно позволило ране загноиться, словно хотел новой ноге всего самого дурного. Однако она казалось, стала лишь здоровее от этой экзекуции. Сотни ярдов от Конрада был перекресток с дорогой, идущей с пляжа. От легкого ветерка мелкий песок клубами пыли взлетал с дорожного полотна. В четверти мили перед ним двигалась цепочка автомобилей, и водители отстававших легковых машин рвались опередить два тяжелых грузовика. Вдали в эстуарии раздались крики чаек. Пересиливая усталость, Конрад побежал. Яркое воспоминание о прошлом влекло его к месту несчастного случая. Когда Конрад добежал до перекрестка, первый грузовик оказался рядом с ним. Конрад встал на бордюрный камень, стараясь побыстрее ступить на островок безопасности с его ярко окрашенными пилонами. За гулом машин он все же различил резкий его чаек, когда те, точно белый серп, рассекали небо. Когда этот серп просвистел над пляжем, старики с богами двинулись с дороги к своему укрытию в дюнах. Грузовик пронесся мимо Конрада. Поднятая волной воздуха серая пыль хлынула ему в лицо. Высокий пикап пролетел мимо, опередив грузовик другие машины теснились сзади. Кровожадные чайки начали пикировать над пляжем, и тогда Конрад, сцепив зубы и зажмурившись, прорвался сквозь клубы пыли на середину трассы и побежал навстречу потоку машин, а те на полной скорости неслись ему навстречу.